Вот так и закончилась его попытка государственного переворота. Он провел за стеной, окружавшей страну слепых, без еды и крова, три дня и три ночи, и все думал о том, как такое могло случиться, Во время этих раздумий он очень часто, но всегда с горькой усмешкой повторял забытую поговорку «в той стране слепых одноглазый король». Много размышлял он о том, каким образом можно одолеть и покорить этот народ, и стало ему ясно, что такая цель для него практически недостижима. У него не было оружия, а после того, что случилось, завладеть им стало Невозможно. К тому же мысль о пагубности цивилизации приходила ему еще в богате, и он не хотел выступать в роли убийцы слепых людей. Несомненно, что если бы он решился на подобное, то смог бы диктовать свои условия только под угрозой физической расправы с каждым, но рано или поздно и ему захотелось бы отдохнуть, а тогда... Он попытался отыскать пищу среди сосен, а когда повеяло ночным холодом, постарался устроиться поудобнее среди сосновых ветвей. Еще менее уверенно предпринял он отчаянную попытку поймать с помощью какой-нибудь хитрой уловки ламу, с тем, чтобы потом попытаться убить ее, ну, хотя бы ударив камнем по голове, тогда, возможно, и поесть ее мясо. Но ламы не поддавались на его хитрости и только следили за ним недоверчивыми черными глазами и брызгали слюной, когда он подходил ближе. На второй день страх овладел им, и дрожь стала бить его, как в лихорадке, и он приполз, в конце концов, к стене, окружавшей страну слепых, и попытался выторговать себе прощение. Он полз, крича вдоль ручья, пока двое слепых мужчин не вышли к воротам и не заговорили с ним. «Я вел себя как безумец», — сказал он, «но меня же только что создали». Они ответили, что вот так-то лучше.